Глава 19 Первое, что я услышал, — стон отчаяния. Потом до меня дошло, что стонал я сам. Все тело затекло от неудобной позы. Грудную клетку сдавило, шея ныла, дышать было затруднительно. Вокруг темнота. Мне даже показалось, что на глазах повязка. Я пару раз зажмурился, пока не пришло осознание, что в том месте, где я очнулся, попросту нет ни единого источника света. По мере того, как глаза привыкли к темноте, накатившая волна паники постепенно сходила. Я медленно приподнял голову и часто задышал. Скулу свело от боли. Наверное, неудачно упал, ударился лицом. Попытался встать, не вышло. Без помощи рук сделать это было сложно. Кажется, меня вырубили электрошокером на пороге, затем приволокли куда-то и нацепили наручники». Я неуклюже повернулся, ложась полубоком, чтобы не переносить вес тела на руки, сцепленные со спиной. И тут я увидел ее, тонкую полоску света из-под двери. Обрадовался, ведь за секунду до этого вдруг стало действительно страшно. Что, если он бросил меня куда-то в подвал? Мрачные мысли заполонили голову, но свет моментально успокоил. Значит, позади меня, скорее всего, окна. Плотные шторы не пропускали лунный свет. Ориентироваться в пространстве было все еще трудно. Я долго вглядывался в полоску света, отчего начало двоиться в глазах. Ни шума чужих шагов, ни тревожных теней по ту сторону. Ничего, что свидетельствовало бы о том, что этот мужчина в доме. Сколько я так лежал. Задержав дыхание, как перед прыжком я начал медленно подниматься, стараясь прислушиваться к любым звукам в доме. Он еще здесь или уже ушел? Если здесь, то собирается ли он убить меня? Подниматься с онемевшими руками за спиной было сложно. Я ругал себя за то, что не закрыл железные ворота раньше. Быть может, тогда бы и всего этого не произошло. Он бы не смог приблизиться и ударить электрошокером через толстые прутья. Это была только моя вина. Всегда ведь помнил, что в запретных землях нужно следить за безопасностью. Над головой раздался едва заметный скрип. Я замер и поднял голову, словно мог увидеть чужака. Он на втором этаже прямо надо мной. «Чёрт!» — злобным шепотом выдавил я. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» «Нужно связаться со Скариелом или Эдвардом, но мой телефон остался там же, наверху». Я подошёл к двери и вновь прислушался. Тишина. Без рук я беспомощный. Если не избавлюсь от того, что сковывает их за спиной, то не смогу остановить этого типа». Я дотронулся пальцами до запястья. К этому времени онемение прошло, осталось лишь лёгкое покалывание ниже локтя. И наткнулся на что-то тонкое, плотное. «Чёрт возьми!» — с облегчением выдохнул я. Это были не наручники. В жизни так не радовался тому, что мне сковали руки пластиковыми стяжками. Дёшево и сердито. Если правильно всё сделать, то их можно снять. Нужна была твёрдая поверхность, о которой я смог ударить запястьями, чтобы порвать стяжку и освободиться. Я шёл в сторону окон. Шаг за шагом, медленно, словно имел вагон времени впереди. Тут что-то мягкое коснулось моего лба. Шторы. Я помотал головой, пытаясь отодвинуть ткань. Лунный свет на секунду ослепил. Я был на верном пути. Вцепился зубами в ткани и потянул в сторону. За окном глубокая ночь или это только казалось? Огляделся очертания мебели в лунном свете. Я сам ее покупал. Это окончательно успокоило. Чужак оставил меня в зале, который находился справа от входной двери. Надо мной комната Скэриэла. В другом конце моя комната и кабинет Эдварда. Лунный свет выхватывал только маленькую часть зала. У дальней стены шкафа, значит, слева от них четыре стола. Они скрывались в темноте. Я мог дойти до остальных окон, отодвинуть шторы, мог найти выключатель света, он прямо у двери, но боялся, что это не ускользнет от внимания чужака. Стоит ему выглянуть в окно, и он увидит, как снизу появилось освещение. Слишком рискованно. Пусть лучше думает, что я все еще без сознания. приходилось довольствоваться тем, что я видел только малую часть комнаты. Пройдя по светлому участку, пришлось замедлиться. Нужно быть осторожнее. Не хватало еще упасть в самый ответственный момент. Я снова ничего не видел, шел вслепую, а, задев что-то крупное, чуть не упал. Стул. Сделал еще шаг и ударился коленом. «Твою ж мать!» — тихо взвыл я от боли. стол Он оказался ближе, чем я думал. Повернулся, пригнулся и ударил запястьями. Ничего не вышло. Пройдя вдоль стола, пальцами нашел угол. Попытался еще раз. Пластиковые стяжки впивались в кожу при каждом резком движении. Еще раз. Бесполезно. Я прикладывал недостаточно сил. Скрип над головой повторился. Он все еще в комнате с видимо, что-то ищет, а не найдя, может вернуться за мной. Я в сотый раз порадовался, что здание старое, поэтому что-то где-то могло еще скрипеть. Раньше это бесило, но не сейчас. Я лишь надеялся на то, что стены достаточно толстые, и он не слышит моих попыток освободиться. «Давай, идиот, ты сможешь!» Жёстко прошипел я себе. Зашмурился и со всей силы ударил по столу, стискивая зубы. Плечи дрогнули от боли, когда я смог освободить руки. Кисти болезненно гудели. Я оботёр их, с наслаждением разминая. Кажется, даже почувствовал, что кровь циркулирует по жилам. Направившись было к двери, вновь замер. Я не слышал чужака, но и сидеть здесь дальше было бессмысленно. Он мог вернуться в любую минуту. У него электрошокер, а может быть еще и нож или пистолет? Тихо, насколько позволяла дверная ручка, я приоткрыл дверь. Холли никого. На лестнице тоже. Вышел и огляделся. Он что-то искал. В других комнатах двери нараспашку, и внутри сущий бедлам. Он переворачивал все, что попадалось под руку. Книги, журналы, настольные игры. Все валялось на полу. Он шел прямо по ним, ломая корешки и сминая коробки от игр. Удивительно, как он не разрушил зал, в котором просил меня. Я подошел к лестнице и поднялся на три ступеньки, опираясь на стену и прислушиваясь. Он с кем-то говорил. Кажется, по телефону, иначе мне крышка, если их двое. Я слышал только отзвуки его низкого голоса, Он вещал недовольным тоном. Я поднялся еще на три ступеньки. Голос чужака усилился, но все так же было плохо слышно. Не разобрать ни слова. Спустившись, я встал у входной двери. Можно было убежать. Бросить все, выбежать прямо сейчас, и я спасен. Но нет. Это также и мой дом. Я вложил сюда много сил, а этот сукин сын пришел и вырубил меня точно какого-то сосунка. Нужно добыть какое-нибудь оружие, чтобы остановить его. А затем сообщить обо всем Скэриэлу. Пусть сам решает, что с ним делать. Я опомнился, когда услышал приближающиеся шаги. Времени мало. Бежать или защищать свою территорию. Выбор очевиден. Я огляделся, схватил металлическую подставку, стоявшую у дверей, тихо вытащил зонт и бесшумно положил рядом. Голос стал громче. «Говорю уже ничего». Он выслушал ответ и проговорил. «Я все обыскал. Ни сейфа, ни каких-то потайных мест. Денег здесь нет». Чужак остановился на лестнице. «Ты меня за новичка держишь? Ах ты, ублюдок, вот сам бы и занялся этим». Я сильнее сжал подставку в руках и встал у начала лестницы за углом. «Мне похер, что там тебе то не наплел. Если пацан прячет деньги здесь, то я их не нашел. Пусто. Ты меня понял?» Он снова начал спускаться, останавливаясь через каждые два шага и ругаясь с собеседником. «Да какого хрена? Я к тебе в работнике не нанимался. Если то не дал тебе задание надрать ему жопу и найти деньги, то так бы этим и занялся. Что это еще за херня? А ты думаешь, у меня много свободного времени, чтобы всякими сопляками заниматься?» Я молился, чтобы он закончил разговор раньше, чем спуститься. Он был уже рядом, продолжая ругаться. Я держал подставку, готовой к удару. «Да пошел ты, мудила! Что слышал? Ты меня запугивать решил? Думаешь, я больше себе работы не найду? Да в запретных землях ее навалом! Грабь любого! Ты, сука, кто еще такой? Я все сказал. Пошел ты нахер вместе со своим Тони!» Увидев его ногу, я замахнулся. Удар был таким мощным, что мужик упал на ступеньки, а телефон вылетел из рук. Я слышал, как на том конце орали матом, и подумал, что будет лучше просто сбросить звонок. Он лежал на ступеньках, схватившись за голову. Простонал что-то бессвязное. Я бросил телефон, поднялся выше и еще раз ударил его по голове. Он продолжал стонать, но уже не так громко. Я ударил еще раз, желая, чтобы он просто заткнулся. Его тело дрожало, и казалось, что он вот-вот поднимется, поэтому я ударил еще и еще. Его голова превратилась в кровавое месиво. Я проломил ему череп, лицо было не узнать. Он давно уже не стонал и не двигался. Кровь стекала по ступенькам, и внизу образовалась большая лужа. «Я убил человека». Подставка выпала из рук и с громким стуком покатилась по лестнице. Кажется, этот звук слышала вся улица. Мои ноги и штанины были в крови. Я поднялся выше, осматривая, что натворил. «Твою ж мать!» — выдохнул я. «Мне это еще отмывать!» Я сел на ступеньки, вглядываясь в мертвое тело. Пару минут назад это был живой человек. Он разговаривал, ссорился с кем-то по телефону, дышал. Теперь его и в лицо не узнаешь. А я только переживаю о том, что мне потом еще драете лестницу и пол. Когда я успел так измениться? Руки дрожали. Нужно позвонить Скариеллу. Нужно закрыть ворота. Что, если Райли или кто-то еще придет, а тут труп? Нужно что-то делать, но я только и мог что сидеть и смотреть на результат своих действий. «Я поступил правильно», — повторял я самому себе. «Я защитил свой дом, защитил то, что важно для Скариелла». То, что важно для него, становится важным и для меня. Это наша территория. Наверное, этот мертвец еще долго будет сниться мне в кошмарах. Первым делом я закрыл ворота. На улице ни души. Морозный воздух взбодрил. Вернувшись в дом, я собрал все ненужные тряпки, принес таз с водой и начал отмывать кровь. Голову чужака замотал в пакеты, затем спустил его вниз и уложил на толстый слой газеты бумаги. После того, как смыл кровь, сбегал за своим телефоном. Когда начал нажимать на сенсорный экран, понял, что руки все еще дрожат. «Да», — беззаботно произнес Скэрилл. «У меня проблема». Я не узнал свой голос. «По шкале от одного до десяти?» «На десятку». «Как интересно», — проговорил Скэрилл и не меняя тона добавил. «Я ободу через два часа. Постараюсь не пропустить все веселье». «Поторопись». «Веселье в самом разгаре». Удивительно, как я еще находил силы на шутки. Скэрилл приехал через час и сорок девять минут. Все это время я осудорожно следил то за телом, то за стрелки часов. Когда раздался звонок, я чуть было не подпрыгнул. На пороге стоял Скэрилл. Куртка на распашку, на ботинках развязаны шнурки, на голове гнездо. Наверное, он несся на всех парах, подгоняя водителя такси, хотя по голосу был само спокойствие». «Я, кажется, закрывал ворота». «Я перелез», — ответил он, входя. «По правде сказать, нам нужен забор повыше». «О-о-о!» — увидел труп на полу и заулыбался. «Это твоя десятка?» «Она самая». «Скажи мне, что это не Эдвард, ради всего святого. Вы же вроде отлично ладили». Я слышал задорные нотки в его голосе. Он пытался разрядить обстановку. «Эдвард не доводит меня до того, что я хочу проломить ему голову». «И это не кто-то из чистокровных», — протолшил Скэриел, опустившись на корточки перед замотанной головой. «Это не Хитклифф. Я могу держать себя в руках, я ведь обещал». Только слепой мог спутать тело с Хитклиффом, но я поддержал шутку Скэриела. Он в ответ улыбнулся. «Так тоже наш прекрасный незнакомец?» и «Я не знаю». «Он вырубил меня электрошокером». А ты в отместку вырубил его навсегда. Скэрилл оглянулся, увидел подставку в крови и указал на нее пальцем. Вот этим ты убил его. Оригинально. Он ругался с кем-то по телефону, искал у нас деньги. Кажется, его нанял Тони. Скэрилл поднял металлическую подставку и принялся осматривать ее. — Конечно, это был Тони, наш дорогой мистер Энн. Он вертел тяжелую подставку в руках. — Тони такой тормоз, ты бы знал. «Как он вообще управляет своей бандой?» «Он сказал что-то про деньги. Ему нужны твои деньги?» «Поправка. Ему нужны его деньги». «Что?» «Ты все правильно понял». Скирилл опустил подставку и взял в руки телефон чужака, лежавшего рядом. «Я периодически ворую у мистера Эна. Я же говорил тебе, он нереальный тормоз. Все никак не может понять, где утечка». «Много уже? Украл?» Но! Скайрелл прикинул цифры в голове. «Точных сумм не скажу, но это здание куплено на его деньги. У него есть несколько точек, где он хранит наличку. Ни считания, банковские ячейки. В этом он немного старомоден. Время от времени я делаю набеги на эти точки. Беру так, чтобы было незаметно. Почти полгода прошло, но мистер Н начал подозревать только сейчас». «Я думал, что ты зарабатывал как переносчик». «Этих денег все равно было бы недостаточно». Он говорил так спокойно, словно воровал не деньги, а газеты из почтового ящика. «Приходится брать у мистера Эна». «Он убьет тебя». «Пока не убил. Видимо, только начал подозревать. Так что нам всем надо быть начеку». «А с ним что делать?» Я указал на тело. «Доставай лопаты, закопаем во дворе». только нужно везде свет отключить. «Во дворе?» «У тебя есть идея получше?» «Ну, может, где-то подальше отсюда?» «Ой, прости, конечно, сейчас я вызову такси». Скэр театрально вытащил телефон из кармана куртки. «Давай в ковер его и в багажник, по старинке». «А вызвать Эдварда? Он-то на машине?» не унимался я. «Джером, ты все усложняешь. Мы просто закопаем его во дворе». и забудем об этом. Земля там промерзла. Предлагаешь дождаться весны? А пока может запихнуть тело в холодильник на кухне, работники придут, а там этот с пакетом на голове. Ладно, тогда я за лопатами, — сдался я. Вот и чудненько, — Скорел ухватился за ноги трупа и приподнял. А я затащу его во двор. Выруби везде свет, найдешь нас по красным полосам. Скэриэлл потащил тело к двери, а за ним, правда, оставались тонкие кровавые полосы, размазанные по полу. «Пойду возьму и тряпку», — устало произнёс я, направляясь к кладовке. На улице стало темно, как только мы выключили все лампочки. Спасал только лунный свет. «Как насчёт закопать под деревом?» Я остановился рядом, держа лопаты. Сейчас дерево выглядело особенно мрачно и зловеще. «Лучше подальше», — задумался Скэриэлл. «Почему?» Под деревом землях уже типа корни мешают. Не в этом дело. Я молчал, и он добавил, понизив голос. Просто я уже там похоронил одного. Как это? Я удивленно уставился на него. Шутит, что ли? Да так глупость получилась. Скэрил махнул рукой, мол, пустяки. Каждый может ошибиться. Кто там похоронен? Мне стало тревожно, что все это время дети бегали и скакали над чьим-то телом. «Какой-то бездомный. Они жили тут до покупки дома. Я приехал и всех выгнал. Один все никак уходить не хотел», — пожаловался Скорел. «Сначала я был с ним даже вежлив, но он меня вконец разозлил, и я подумал применить темную материю, да не рассчитал силы. Но знаешь, а ведь и он оказался некрепким стариком» — и грустно закончил. От одного удара сразу помер. «Ужасно», — произнес я потрясенно, — Хотя, казалось бы, чему удивляться. Я два часа назад превратил чужое лицо в кровавую кашу. Самому неприятно. Говорю же, все ошибаются. В том числе и я. Вот только от чужих ошибок не умирают. Значит, не под деревом, — подытожил я. Ага, и не у забора. Нам надо его поменять. Мы выбрали место и принялись копать. Земля еле поддавалась. Как я и думал, она промерзла. «Скэрил усердно работал, так что я тоже отбросил лишние мысли. Не знаю, сколько прошло времени, но мы оба вспотели, сбросили куртки и копали, пока не образовалась метровая яма». «Скоро уже будет светать», — проговорил Скэрил, вытирая тыльной стороной руки под со лба. «Нужно быстрее похоронить. Руки у нас были вымазаны в грязи, поэтому лоб Скэрил тоже запачкал, как и лицо». Наверное, выглядели мы так, словно работали в шахте. Не знаю почему, но вид чумазого Скэриэла поднял мне настроение. Мы опустили труп в яму и закопали. Вышло уже быстрее. К рассвету дело было сделано. Я овалился с ног от усталости, но Скэриэл был бодр и полон сил. «Иди поспи», — кивнул он, когда мы вошли в дом. Оба грязные, потные, с лопатами в руках. «А ты?» «Хочу прибрать до открытия». Я был так измучен, что не осталось сил на споры. «Ладно». Я медленно двинулся по лестнице, как вдруг он меня окликнул. «Джером!» Скэрилл поднялся за мной, притянул к себе и крепко обнял. «Спасибо». Горячий шепот опалил мне ухо. «За что? Что остановил его?» Уточнил я, стоя столбом. «За то, что не сбежал, как трус? Не бросил наш дом? А ведь такие мысли у меня были? Нет». прошептал Скэрилл, стискивая меня крепче. «Спасибо, что остался жив».